Отпущенный когтем Паленый, не веря своему счастью, спешил покинуть зону. Южный проход он успел преодолеть до того, как там появились долговцы Варана, поэтому пара суток в дороге, что ему осталось до периметра, казались Паленому сущей ерундой. Благородный порыв желания оказать посильную помощь Кроту улетучился без следа. Правда, чемодан с деньгами Паленого больше не манил. Выйти из зоны никогда больше сюда не возвращаться. Ни о чем другом Паленый больше не мечтал. Но зона, видимо, имела на него другие виды. Едва Паленый прибавил шаг, обнаружив свежую звериную тропу, как из-за деревьев появились два темных силуэта в лохмотьях персональных камуфляжных сеток, набросились на него, сбили с ног и ловко скрутили руки за спиной. «Кто такой?» – без предисловий спросил Серый, когда Паленого притащили на временную стоянку отряда. «Вольный сталкер!» — испуганно ответил Паленый. — Иду домой, никого не трогаю. — И как же тебе, Вольный Сталкер, удалось пройти к озеру? — Я... мне... Испуганное лопотание бегающие глазки Вольного Сталкера купе со свежими синяками и ссадинами рассказали Серому достаточно, чтобы понять, перед ним неоценимый источник самых свежих сведений о положении дел на озере. А ну, парни, потрясите эту грушу!» – скомандовал сер, усаживая спины к широкому дереву и устало прикрывая глаза. Дело двигалось к вечеру, а отряд воинсталов только подошел к южному проходу. Причем на глазах у воинсталов туда взбежала десятка-полтора псевдособак, а со стороны озера доносилась приглушенная расстоянием интенсивная стрельба. И это означало, что к озеру каким-то образом пробралась группа вооруженных людей, Оставалось, правда, неясным, с кем эти люди воюют. Неужели с собаками, подкрепление которых идет через проход так же уверенно, как шло бы по следу добычи? Вести весь отряд к озеру без разведки серый не решился и приказал личному составу отдыхать до особых распоряжений. Там же сел поотдаль, на камушек, и принялся чертить прутиком схему озера на земле. Такой очевидный и простой план снова рушился из-за неизвестных стрелков, устроивших войнушку непонятно с кем. Отправить пару разведчиков означало рисковать людьми и ослабить отряд. И тут дозорный секрет доложил по рации «Благо, было недалеко». что видит человека, идущего через проход со стороны озера?» Удача снова подмигнула уставшему майору. Полейника даже не пришлось сильно бить. После нескольких болезненных ударов по голени Он начал рассказывать так быстро и так много всего интересного, что Серому пришлось даже пару раз останавливать болтуна, чтобы лучше вдуматься в ситуацию. А ситуация складывалась такая, что хоть сразу звезды из погон долой и оставайся жить в этой проклятой зоне. Но самое интригующее, Говорун приберег напоследок. Недалеко от озера он видел висящего на дереве человека в странном шлеме. И человек этот, по словам пленника, был живым. «Рисуй!» – коротко сказал Серый, вручая паленому прутик. «Что рисовать?» – опешил тот. «Шлем рисуй!» – терпеливо сказал Серый, который на человеке видал. «Прутиком на земле». Оказалось, что рисует паленый просто превосходно. Уже через несколько штрихов стало очевидно, что это именно тот шлем, который прошлым утром Серый примерял на себе у озера. «Серг!» – позвал он своего заместителя. «Иди сюда!» «Посмотри на рисунок». «Мой шлем!» — удивился Стерх. «Отвезти туда сможешь?» — спросил Серый Упаленого, но того, словно током ударило. «Нет!» — громко и решительно сказал он. «Как я найду одно дерево в целом лесу?» «Проще сразу искать того, кто туда этого человека подвесил!» «Здраво!» — согласился Серый. И без перехода добавил. «Свободен!» Через несколько секунд пылено-непонимающе таращился на майора, а потом вдруг сообразил, свякал невнятное «спасибо», схватил свой мешок и был таков. «Информатор высший класс», — сказал Стерх. «Зачем ты его отпустил?» «Не будет толку от него», — сказал Серый. «Только неудачу будет к нам притягивать. Я таких червяков заверстучую. А все, что ему известно, я теперь и так знаю». то теперь делать будем, командир?» — спросил Стерх. «Здесь ночевать будем или к озеру пойдем?» «К «По озеру», — решительно сказал Серый, — «но не на берег». «Про ночь. Надо где-нибудь там залечь, а завтра уже разберемся, то там бои ведет с кланом Свобода». К южному проходу подошли уже ночью. Рядом со входом в коридор бегало несколько псевдособак, но, завидев людей, они разбежались в разные стороны, а Серый запретил по ним стрелять. Если бы не карта с тщательными прорисованными ориентирами, преодолеть проход было бы крайне затруднительно. картой и двумя детекторами аномалий на преодоление прохода потребовалось бы не всего несколько минут. Остановиться возле прохода на ночь Сера не разрешил. Еще около часа они осторожно двигались в сторону берега, прежде чем нашлось место, удобное для устройства лагеря, и находящееся, судя по карте, недалеко от самой южной точки озера. А когда поставили палатки и развели огонь, их ждал сюрприз, повергнувший серого и стерка в шок. Под ближайшим деревом, весело поблескивая полупрозрачным забралом, лежал шлем. Тот самый шлем.